Глава 9. И снова Ставрополь, что на Волге. Через десяток минут, конечно же, это приблизительно, наша группа собралась с полным составом, готовая выдвинуться навстречу новым приключениям. Итак, поименная бригада экстренного реагирования и помощи Артуру состоит из... — Хм... Вот здесь я испытал легкое замешательство, ибо не могу точно определить одну плавающую составляющую очень сложного уравнения, заключающуюся в сэре Труэре. — Вопрос. Он один или с компанией таких же проклятых духов с нами отправится? — -да И надо еще уточнить у него насчет правильности обращения, сэр, иначе конфузец стрясется этого недоразумения нам никак нельзя допускать в отношении проклятую души. Итак, невестушки с Варлодом, верные причники Силы и Барри, а также сэр Трувар и Вжик, скрывшиеся под своими великолепными пологами, это состав нашей группы выручки Шереметьева. На лицах отражено напряжение и отвага, как у героев, готовящихся к совершению ратного подвига. Это как минимум. Пора. Я встал с кресла. На дорожку мы уже посидели, так что... Так что, сэр Рафаэль, ваш выход. Два раза повторять не пришлось, и Рафаэль изготовил свой дефицит в виде портального свитка к использованию. Но сразу пол им не ударил, а вопросительно взглянул на меня. Феликс, а в какое конкретное место мы перемещаемся в Ставрополе? но задал верный вопрос. «Я не думаю, что антикварная лавка Артура, как и ее обширная территория, сейчас подходящее место для нашего появления. Все те — проблемы определенного толка». Он дал взвешенное обоснование своему замешательству. «А ведь и верно. Я задумался, проигрывая в мыслях возможные варианты. Может быть, пригород?» Неуверенно предложила Пожарская. «Нет, точно не пригород. Мне пришло в голову простое решение. Есть уединенное местечко в самом городе, вполне нам подходящее». Я кивнул сам себе, обретая все больше уверенность в правильности выбора. «Нам подойдет внутренний двор владений госпожи Беллы, что на площади трех фонтанов. У нее постоянно появляются мутные личности». Некие особые гости Ставрополя, не желающие быть на виду. Персонал проверенный и нелюбознательный, опять же, включая всезнающего дворника Феофана. Есть и комнаты для комфортного размещения и проживания. Ну, сервис, короче. Рафаэль, вы помните это место? Решено. Он подтвердил свое понимание о пункте нашего появления. Готовы? Поинтересовался он лишь для поформы. В таком случае, с этой фразой, сэр темный шваркнул свитком опал. Вспышка с хлопком и временно потеря способности видеть. Вот тот привычный результат использования портального свитка. Затем пошла процедура потирания глаз всего коллектива и вуаля, мы в нужном дворе. Как-то быстро и без лишнего физического негатива. — Мастерство-то растет, сэр Рафаэль! — осматриваясь, подметила Скарлетт, а заодно и сделала комплимент Варлоду. — Нас встретят, как думаете? — Уже! — я указал на пышную и дорого разодетую служку, спешащего к нам с нескрываемой улыбкой, радушия и образцового гостеприимства. Я оказался прав в своем выборе, ибо к раскрывающимся порталам тут все давно привыкли. Для персонала и слуг это знак прибытия очередного гостя или гостей, что и проявилось в выходе к нам специально обученного встречающего. — Доброй вам ночки! — Слушка расплылся в приветливой улыбке и ответил нам низкий поклон. — Прошу, проходите за мной, все устроим самым наилучшим образом! — прозвучали слова приглашения с непревзойденным почтением в интонации. Получив малую денежку за труды, встречающий развернулся и направился к неприметному, но со вкусом отделанному входу, расположенному со стороны внутреннего двора владений госпожи Беллы. Мы, соответственно, проследовали за ним, ступая по насыпанной дорожке, пролегающей меж кустов каких-то цветов. Не рассмотреть ночью, да и не разбирайся в декоративных гербариях. Уютненько тут. Подметила Элеонора, а нас точно не будут питать. Кто, да, откуда? Точно, утвердила Пожарска, прекрасно знающая и о Белли, и о ее специфическом направлении в бизнесе. Полная конфиденциальность гарантируется. После уточнения количества количестве снимаемых комнат нас разместили и оставили в покое. Нам как раз требуется здоровый отдых и сон для приведения себя в порядок ведь для исполнения задуманных планов требуется предельная концентрация, повышенная работоспособность и отдохнувшие мозги. Кстати, мы все прибывшие разместились в отельных апартаментах, за исключением трувора имеющего известную приставочку к имени. Из троих братьев он верным прослыл, если и припомнить частичку местной истории Руси. Он поселился Везде и нигде, ну, как и положено душам. Я выкинул все проблемы из головы до наступления утра и уснул, дабы быстро проснуться, как всегда, без наличия снов. Далее меня ожидал утренний мацион, расчеты с радушной хозяйкой и обдумывание ближайших планов по разрешению сложной ситуации. В принципе, общий алгоритм действий понятен. Это разведка. Выводы с выработкой стратегии, а уж потом воплощение в жизнь принятых решений. Как-то так, если в общих чертах. Ферикс, что делаем? Строгая и решительная агентша Пожарская задала прямой вопрос прямо с порога. Проясняем ситуацию Славка Артура. Я сразу определился с приоритетом. Скажи-ка, твои владения, которые были по соседству с Артуровыми, Туи до сих пор или... — Мои, конечно же. Выражение понимания озарило ее лицо. — В таком случае чего ждем? Ставим морок, смену личины с рунами по отводу глаз и вперед! — Надеюсь, переодеться найдется, во что? — Тут она озадачилась, осматривая свое отражение в зеркале. — Вид у нас слегка вызывающий, — прозвучал правомерный вердикт изыскания. Госпожа Белла запросто решит эту несущественную проблемку. Я моментом нашелся с решением и позвонил в колокольчик призыва обслуги. На пороге материализовался расторопный служка и застыл под его для получения указаний. «Любезный, вот тут небольшое количество денежек...» Я достал мешочек с золотыми монетами и протянул его пареньку. «Пожелание есть к госпоже Белле о приобретении нам городской одежды». Размеры на двоих нас, а все остальное уточните у каждого из гостей, прибывших со мной сегодняшней ночью. Я отдал распоряжение просьбу и исполнитель служка тотчас же удалился. Вот и все. Я подмигнул пожарской, не скрывая самодовольства. Ждем и не торопимся, думаем, не разговариваем, версий не строим, ни ахам и ни охом. Ксения проявила чудеса понимания и время ожидания прошло в полном соблюдении режима молчания. Хотя, чему тут удивляться-то? Агентша, одним словом. Свежая голова, кстати, плодотворно сказалась на моей мыслительной деятельности, и я родил кое-какое решение. В общем, так, ты пока тут обновками и занимайся, а мне нужно срочно отлучиться по неотложному делу. Я спешно сцапал, принесенную служкой одежду, в ванной закрылся. Тут я спокойно переоделся в самую распространенную одежду зажиточных горожан и вышел для постановки всяческих мороков. Ксения удовлетворительно смотрела мои преображения и отпустила без ненужных вопросов, за что ей отдельное спасибо. Я вышел во внутренний двор и сразу столкнулся с местным дворником Феофаном. Он не узнал, Во мне того парня, виденного когда-то давно, и это стало той лакмусовой бумажкой, которой я проверил результативность изменения своей личности. Хорошо получилось. Сухо поздоровавшись с уважаемым городским тружеником, я взял курс к ближайшему рынку. Благо он расположен совсем недалеко от площади трех фонтанов, буквально на соседней площади одной из примыкающих улиц. Цель моя наведение контакта с беспризорниками и последующий выход на Тимоху, моего верного товарища, из известной касты невидимых королей улиц Таврополя, что на Волге. Правда, он давненько исправился, порвав смутным прошлым, но его точно все знают из бывших коллектов. Для продуктивности я закрепил небольшой кошель на поясе, стараясь не сильно маскировать его. Должен же кто-нибудь клюнуть на столь и соблазн. Без труда, добравшись до местного рынка, имеющего статус центрального, я занялся праздным шатанием межторговых рядов, делая видимость поиска нужных товаров. Ну, или беспечного и праздно шатающегося гражданина, которому деньги в карман жмут. Получилось удачно, и ибо вскоре я приметил за собой хвост. И им оказался... Малой пацаненок, увидевший легкую добычу на моем поясе. Почему я начал удаляться от большой толпы местных жителей, выбрав следующей целью узкий проулок из многих, имеющихся в Старом Ставрополе. Естественно, я принял во внимание и наличие группы прикрытия у пацана, чьей задачей является помощь в отходе. Старо, как и мир. И ничего нового пока не придумано в технологиях отбора, Кровных у зажиточных. Войдя в переулок, я сделал еще пару шагов и резко вернулся, схватив за руку пацаненка. За его спиной тут же возникли еще двое парней, явно постаршие и вооруженные ножами, в качестве устрашения. Пришлось преобразиться в двуликого приора, наложив полок непроницаемости на всю часть проулка с собой и с ватажниками. «Я прижал палец к губам. В случае недопонимания я уничтожу всех вас одним щелчком пальцев», — прошипел я, произведя на пацанову должное впечатление. «Мне нужно, джентльмены, чтобы вы привели мне Тимоху, парни из знакомые вам лавки в той части города». Я указал направление. «Не делайте вид, что не знаете, о ком это я», — продолжил я оказывать психологическое давление. «А в качестве вознаграждения хм, вы получите это!» Я достал из кошелька червонец в золоте. «Вперед!» Г «Господин!» — созрел самый старший, видя награду. «Чего делать-то, коль не пойдет?» «Скажите ему о секрете колодца. Я на ходу придумал пароль, о котором уж точно сдать Тимоха. Друг его прибыл. Эт «Деньгой не обманешь!» — осмелил самый мелкий ватажник, которому ничего не важно, кроме монеты. «Хе! А вы исполните указание, иначе никак не узнаешь!» — беззлобно парировал я. «Слов я не даю, а награда-то вот она!» Ватажники синхронно потерпели затылки, переводя взгляды с меня на монету в руке. «Лады, отпускай нас!» — проговорил старший. «Э, нет, господа, не вас!» Я медленно помотал головой в отрицании. «Только тебя. А друзья твои со мной тут останутся, как гарантия. Я решил не идти на поводу мелких обманщиков и воришек. Заодно и проверим, какой ты средних предводитель», — добавил я и вывел парня из-под полога без продолжения разговоров. Ждали молча и недолго, что мне понравилось». Ничего удивительного в этом я не усмотрел, так как срезать путь у местной шантропы лучше всех получаться. А при должных обстоятельствах, ну, таких, как сложившаяся, так уж и подавно. Тимуху я сразу узнал, а у меня нет, что вполне предсказуемо. А вот у ватажника на физиономии образовался свежий фингал. Это плата за службу. Я бросил монетку самому мелкому. «Еще раз встречу на рынке, узнаете все неприятные последствия, праведные критики и мер физического порицания», — высказал я добро пожелание и удалил ватажников из-под полога. «Тимоха, ты, главное, не пугайся». Я осторожно снял морок с себя. «У меня тут проблемка наметилась». «Тимка?» Я еле успел подхватить упавшего без сознания друга. М «Да...» Профиль черного двуликова ему явно не понравился, — проговорил я вслух запоздалую догадку. Ладно, пора к Белле возвращаться. Так я и отправился, с пацаном на руках, следуя городскими задворками, скрывшись под защитным пологом. От греха, так сказать. Посему дополнительных неприятных моментов не случилось со мной до самого прибытия в свои апартаменты у госпожи Беллы. — Ксения! —? Сразу занялась реанимацией Тимки и добилась продуктивности в всем деле. Парень пришел в себя и сразу узнал ее. Естественно, глупым он точно не является, а, следовательно, сопоставил воедино все факты и усмотрел в черном приоре меня. — Ну вот и славненько! — я улыбнулся. — Напугал ты меня, братец, своим проявлением неконтролируемой паники. — Сразу нельзя было... Послание дать, мол, господин Феликс завет, наступился Тимка. «Санта, как думаешь?» «Знать нельзя было», — строго парировал я его критику. «Ну, дружище, что можешь сказать о проблемах Артура?» «Да и вообще, что тут творится?» Я решительно перевел разговор в деловое русло. Тимка не стал разыгрывать сцен горя и сокрушения, а подобрался и сел поудобнее на кушетке принял деловой настрой в простом выражении. и что тут скрывать-то?» заговорил он рассудительно. «Все быстро произошло-то. Артур по обыкновению своему отправился на встречу к друзьям, да и не возвратился. Он развел руками. И когда у него сложилось обыкновение хаживать, я высказал сомнение, не припоминая за князем таких выходов к друзьям. С того самого времени...» Как вы исчезли цельной компании, Не лукави ответил Тимоха. А сам-то ты подмечал, кого странного у дверей лавки? Я продолжил сеанс вопроса-ответа, ставя зачет краткости изложения своему мелкому товарищу. Может, неприятности у кого-то случились? У Татищева или у Гришки Распутина? Но в целом-то были проблемы. Тут Тимоха крепко задумался вознеся взор к потолку и старательно щурясь из-за напряжения памяти. Ну, а я не стал его подгонять, предоставляя парню возможность все вспомнить. Дарюш, как получится? Ведь беспризорники обладают особым читьем и реакцией на происходящее. Даже если нечто не с ними случается, а просто в городе происходит, такие проявления... Знающие люди чуйкой, иной раз называют. И она точно есть у Тимохи. Были странности. Он не подвел моих ожиданий. Так-так-так, говори, и не упускай ничего из мелочей. Я подводрил его. Тот неприятный следак крутился, ну, который с хищным взглядом... э, он наморфил лоб. Ну, который с тобой частенько общался-то. Рейнолд Таперкилд. Старший следователь из внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун-Русси. Я помог парню, а заодно и для Ксении сделал понятным, о ком идет речь. — От ханька он самый! — Тим Гаш просиял. — Саму лавку захаживал? Я продолжил, а сам усмотрел в интересе следователя одну из первых и серьезных зацепок в образовании проблемы князя Шереметьева. Не припоминаю такого. Тимка отрицательно повел головой. Зато другие захаживали... И, и оба очень здные, и столицы, значит. Он удивил нас обоих. Так, мы, это их не я не ведаю. Он развел руки в стороны и пожал плечами, изобразив сожаление. Не гневайтесь. Но да, может, то другой знать может, хотя и это навряд ли. Они сразу уезжали куда-то, не разговаривая и будучи в масках. «На половину лица. Только нижняя часть лица открыта, а верхняя половина сокрытая». Он приложил ладони к колбу и глазам, наглядно показывая вариант применения масок. «Вот так!» «Часу-часу не легче!» — посетовал я, адресуя Ксении соответствующее выражение. «Как считаешь, гости какого плана пожаловали в Ставрополь из самой столицы?» Я намекнул на весомые обстоятельства, не озвучивая их при Тимке. Пожарска покивала, отразив понимание, и глубокомысленно глянула вверх, намекая на проблемы правящей династии. «Тимка, ты умеешь хранить секреты-то? Не утратил такую способность?» Я подмигнул старому знакомцу, с которым многое прошел. «Обижаешь?» — он искренне насопился, «Тогда запоминай!» — я изобразил огромную степень серьезности. «Помнишь соседский дом, где проживала госпожа Ксения?» «Конечно!» «После полуночи зайди туда, постучи неприметно в косяк двери. Вот так!» Я показал ему простой образец. «Там будем мы, и все вместе определимся, что и как будем делать. Лады?» «Все, все сделаю!» Прозвучало... «Безоперационное утверждение. А сейчас беги по своим делам и не меняй привычного распорядка, чтобы никто ничего не заподозрил. Я поднялся и подошел к пацану. Удачи, мы без тебя не обойдемся. Я подчеркнул его значимость».